Покров Пресвятой Богородицы К числу важнейших православных праздников относится праздник Покрова Пресвятой Богородицы, празднуемый 1 октября по Старому, 14 октября по Новому Стилю. Праздник этот особенный. Вот его объяснение. В десятом веке по Рождестве Христовом в царствовании императора Льва Премудрого Арабы вторглись в Византию и начали быстро ее завоевывать, так как греческая армия была в это время слишком немногочисленна. Православные греки начали усиленно молиться за ступницы нашей Богородицы. В ночь на 1 октября в Константинополе во Влахернской церкви была всеночная. Между молящимися находился тогда и святой Андрей Юродивый, великий молитвенник. Молясь среди народа, он поднял взор свой и увидел Божию Матерь, окруженную ангелами. Она молилась перед Сыном Своим Иисусом Христом за православных и в знак своего предстательства перед молящимся на земле народом простерла над ним свой амафор, двойную широкую ленту, носимую епископами на груди. Андрей обратил на это внимание своего ученика Епифания, и тот, подняв глаза, увидел это великое чудо. Потом увидели это и все молящиеся. Вдохновленные таким божественным заступничеством, греки и небольшим количеством воинов сумели прогнать арабов, выказав перед ними такое мужество, что они более уже и не нападали на православную страну. Тропарь Нысь, благоверни, люди, светло празднуем, осеняеме Твоим Богом оте пришествия и к Твоему взирающе при чистому образу Покрый нас чистым Твоим покровом и избави нас от всякого зла. Сына Твоего, Христа души наши. По-русски. Ныне мы, благоверные люди, Осеняемые Твоим, Богородица, пришествием, Радостно празднуем и, взирая на Твой причистый образ, Умильно взываем, защити нас честным Твоим покровительством и избавь нас от всякого зла, молясь Сыну Своему Христу, Богу нашему, о спасении душ наших. Теперь, рассказав о праздниках, продолжим разговор о заповедях.